Глава 24. Прибираясь в комнате Верены, я то и дело украдкой бросала взгляды на зеркало туалетного столика. Я все еще никак не могла поверить в то, что мои глаза остались моими глазами. К зелени добавились лишь яркие желтые искры. Я и сама не могла объяснить, почему это так важно для меня. Наверное, после всего произошедшего мне просто хотелось остаться собой сохранить ту самую аэлиту, Прибывшую из другого мира. Мысли переключились на произошедшее прошлой ночью. Воспоминание заставило мои щеки покраснеть, а сердце застучать быстрее. Вот вроде бы уже не легкомысленная девочка, а стыдливая хихиканье то и дело вырывается. Рейнар, Рей. Каждый раз, как я мысленно произносила имя Альфы, в памяти всплывали картинки наших ночных безумств. «Кто бы мог подумать, что грозный вожак стаи может быть таким нежным и внимательным? Он доводил меня до иступления, заставляя снова и снова выкрикивать его имя. Мы пробыли на озере почти до рассвета, то есть до восхода белой луны. Рейнар, молча, да о чем тут было говорить, проводил меня до комнаты и на прощание поцеловал таким долгим и нежным поцелуем, что у меня при воспоминании об этом до сих пор сладко ныло сердце. Перед тем, как уйти, он еще раз внимательно осмотрел мои руки. Естественно, никаких знаков на них не было. На лице Рейнара застыло хмурое выражение. «Не будем усложнять», — я покачала головой. Он кивнул и, пальцем проведя по моей щеке, развернулся и ушел. Я долго смотрела Рейнару вслед даже когда его тень растворилась в предрассветном сумраке замковых коридоров. «Но почему Рейнар не из моего мира? Ну почему, чтобы повстречать достойного мужчину, нужно совершить скачок в другой мир и даже при этом не иметь никакой надежды на совместное будущее? Ну почему все так сложно и запутано?» Я горестно вздохнула. «Интересно, а как он вообще поведет себя сегодня после случившегося?» Поразмыслив, я пришла к выводу, что для нас обоих будет лучше, если мы сделаем вид, что ничего не произошло. Не усложнять. Фира именно так и поступила, когда я встретила ее сегодня. После наполненной страсти ночи я так и не смогла заснуть, решив приступить к работе в обычный час. Фира лишь поинтересовалась моим самочувствием, и когда я слишком радостно, на мой взгляд, ответила все прекрасно», сдержанно кивнула. На кухне Ингрид с довольным видом сунула мне под нас тарелку, на которой красовался небольшой пирог в виде волчьей головы. Когда я искренне восхитилась ее мастерством, она улыбнулась, а потом буркнула. «С первым обращением!» «С новым рождением!» Горячо поблагодарив кухарку, я в один присест умяла вкуснейший мясной пирог и даже облизала пальцы. Довольная такой реакцией Ингрид, сообщила мне последние новости. Лаури и Норию отправили домой. Первая, лишённая возможности говорить, прожигала всех ненавидящим взглядом, а вторая громко сетовала на своё невезение. Я была рада, что Лаури убралась из замка. Такой женушке не пожелаешь и худшему врагу. Также выяснилось, что пока я металась в лихорадке, Рейнар успел провести время с Торой, Мойрой и Вереной, А вот с Кариной и Айрин он свидание перенес в моего состояния. Говоря совсем откровенно, он отменил встречу с дочерью Альфа Черана, когда та уже ждала Рейнара в общем зале. Видела бы ты лицо Мере Карины, когда Хольд по приказу Альфа отменил свидание? хохотала Ярла, пока мы делали уборку в гостиной Мере. Ее словно пучок травы, карказон заставили сживать. «А она знает, по какой причине Рейнар отменил свидание?» «Конечно!» — как на дуру посмотрела на меня девушка. «Про это все знают». «Вот чёрт!» — протянула я, подумав о том, простительно ли Альфе бросать миере ради служанки. «Да не переживай ты так!» — отмахнулась Ярла. «Так это задаваки и надо». Вчера она запустила в меня тарелкой с обедом, потому что ей показалось, что мясо было недостаточно нежным. Представляешь? Тарелка, естественно, разбилась, и мне пришлось в наказание до рассвета работать на кухне. «Как-то не складываются у Карина отношения с посудой в этом замке», сказала я, и мы одновременно расхохотались. «Вот только страдаем от этого мы», — подвела итог Ярла. Вспоминая этот разговор, Я порхала по комнате Верены. Мере завтракали. А меня и еще трех служанок Фира послала навести чистоту в покоях невест Альфы. Когда я стянула с кровати простынь, чтобы сменить белье, на пол соскользнул лист бумаги. Я подняла его и, не удержавшись, развернула. Согласна, любопытство — не самая достойная черта характера. Но и не самая плохая. Успокоив свою совесть таким образом, я уставилась на послание. Однако ничего криминального в нем не было. Примитивный угольный рисунок леса с нависшей над ним скалой в форме полумесяца и буквы «ПП». Ерунда какая-то. Запихнув рисунок обратно под свежую простынь, я быстренько закончила уборку. И в дверях столкнулась с Фирой. «Лита!» «После полудня ты и Ярла будете прислуживать Альфе Рейнару и Мере Карине», поспешила сообщить смотрительница. «Поэтому закончу уборку до этого часа». Я нахмурилась. «В каком смысле?» «В таком, что вчера свидание не состоялось, и Альфа Рейнар перенес его на сегодня». «Это приказ Альфы?» обреченно спросила я, представляя, как обрадуется мне Карина. Я бы вообще предпочла не видеть никого из Мери до конца отбора. Альфа распорядился назначить двух служанок в помощь. «Я поставила тебя», — пояснила Фира. «А до меня дошло, почему она так сделала. Решила напомнить мне мое место. Показательная мера, чтобы я не забывала о низшей касте, которой принадлежу. Как будто об этом можно забыть, разбирая грязное постельное белье. Фира же с бесстрастным лицом продолжала. «Альфа и Миэри отправляются в лес после полудня. Корзину с припасами возьмешь на кухне». «Какую еще корзину?» — переспросила я. «Они в лес за грибами собрались?» «Прогулка и небольшой пикник». «Романтично», — сухо прокомментировала я. «А свидания с Мойрой, Вереной и Торой тоже проходили в лесу?» «С Миери Мойрой?» Альфа провел утро в библиотеке. Когда я приносила им завтрак, они говорили об охоте. Не подходит ему Мири Мойра. Она старый друг, и никакая сила Эримы этого не изменит. Охотно поделилась новостями Фира. Мири Вирьена, бедняжка, со свидания, оно было в горах, вернулась в слезах и проплакала весь вечер. «Ну как можно настолько сильно бояться нашего Альфу? Уму непостижимо!» А вот Мери Тора устроила Альфе музыкальное свидание, развлекая его песнями своей стаи. Правда, Мери была не очень-то довольна, потому что к концу свидания Альфа заснул. Я представила себе завывающие под аккомпанемент лютни Тору и, не удержавшись, весело фыркнула. «Поехать в лес. Идея Мери Карины?» «Да. Она хочет побыть с Альфой наедине». Но молодая волчица из знатного рода не может оставаться наедине с альфа-волком. Это неприлично. Поэтому там будешь ты, Ярла. Охранять добродетель Карины. Какая чушь! Однако мне оставалось лишь кивнуть. После полудня я отправилась на кухню. Витавший в помещении запах сырого мяса вызвал приступ тошноты, из-за чего я поспешно подхватила приготовленную для альфа и Мери корзину и вышла в общий зал, где меня уже ждала Ярла. В руках она держала свёрнутое и покрывало. Увидев меня, Ярла улыбнулась. Повозку уже ждет, сообщила она. «Надеюсь, в нее впрягут не нас?» Нервно засмеялась я, внутренне запаниковав. Однако мои опасения были напрасными. Во дворе замка уже впрягали, если можно применить это слово, в повозку большого поджарого волка. Рыжий цвет его густой шерсти казался ярким, даже в бледных лучах белой луны. Когда я подошла ближе, волк радостно тявкнул. Я на всякий случай кивнула. «Это же Брен!» — хихикнула Ярла. «Неужели не узнала?» «Правда?» Подойдя к волку ближе и заглянув в знакомые шафрановые глаза, я поняла, что это действительно Брен. «Не узнала тебя в шкуре!» — хмыкнула я. Волк легонько боднул меня большой головой в плечо. Я погладила его по носу. Все готово!» — раздался позади голос Рейнара. Я резко обернулась и встретилась взглядом с янтарными глазами Альфа, в которых явно читалось неудовольствие. С чего бы? Я поспешно перевела взгляд на маячившую позади Карину в платье цвета свежей зелени. Видимо, она все таки приказала швеям его перешить, потому что сейчас вырез был гораздо ниже, открывая значительную часть груди Меери. Метод Дайорин становится все популярнее». «Да, мой Альфа», — ответила за меня Ярла. Рейнар кивнул и помог Карине усеться в высланную медвежьими шкурами повозку. Однако, как только он устроился рядом с Меери, снова устремил на меня тяжелый взгляд. «Да что с ним такое, в конце концов?» Мне, конечно, было интересно, как Рейнар поведет себя после прошлой ночи, но чтобы бросать на меня недовольные взгляды такого я точно не ожидала. Когда мы с Ярлой устроились на сиденьях позади Рейнара и Карины, Брен издал короткое Ао! и легко потянул повозку. Путешествие заняло от силы минут двадцать. Колеса легко катили по извилистой горной дороге. А с лесной почвой справлялся Брен, казалось, без особых усилий, тянувший повозку. Когда впереди показалась скала, верхушка которой напоминала рожок полумесяца, я нахмурилась. Верена знала, где состоится свидание Рейнара и Верены. Но какое ей до этого дело? «Альфа-Рейнар? Вот это место! Остановимся здесь!» Почти промурлыкала Карина. Я приметила эту поляну еще во время первого испытания. Может быть, по этой причине я его и не выиграла? Сложно было не залюбоваться такой красотой. С самого начала поездки Карина не закрывала рот. Признаться, я уже устала от ее голоса. Он мешал мне дремать, пока повозка мерно покачивалась. все таки ночные приключения меня изрядно вымотали. «Как скажете, Мери, Брен, стой!» Повозка замерла на живописной полянке на окраине леса. По идеально ровной траве словно кто-то рассыпал мелкие сине желтые цветы. Мы с ярлой вылезли из повозки и принялись накрывать поляну. Я мысленно хмыкнула для Рейнара и Карины. Расстелив покрывало и раскидав захваченные из замка декоративные подушки, мы быстро выгрузили из корзины с припасами легкий обед и глиняный кувшин с вином. Когда все было готово, Рейнар помог Миере спуститься и устроиться на растерянном покрывале. Карина аккуратно расправила складки своего зеленого платья, но оставила лодыжки неприкрытыми. Видимо, увидев их, Рейнар должен был скончаться от счастья. «Альфа-Рейнар? Просто Рейнар, Миэри!» «Тогда просто Карина!» — очаровательно улыбнулась Мере. «Что ж, Карина!» — хмыкнул Рейнар, усаживаясь напротив девушки. «Рад, что свидание все же состоялось!» «Ах, оставьте! Я же понимаю, что дела стаи превыше всего!» Мурлыкнула Карина, метнув на меня уничижительный взгляд. «Ну вот, так я и знала. Сейчас мне прилетят бонусы за проведенную с Рейнаром ночь. Альфа должен принимать участие в решении даже самого ничтожного вопроса. В управлении стаи нет ничтожных моментов. Как будущий спутницы жизни Альфы...» «Вам стоит это знать», — сухо отрезал Рейнар, пригубив вино из наполненного мной кубка. «Конечно», — поспешила согласиться Карина, сухо улыбнувшись. «Я ведь дочь Альфы. Может быть, относись я к низшей касте, мне было бы простительно мое невежество. Но я знаю о законах все. Я мысленно закатила глаза. «Может, мне уже начать подсчитывать шпильки в свой адрес?» Решив, что парочки хватит и внимания ярлы, я взяла кусок вяленого мяса и решила угостить Бренна, улегшегося в траве неподалеку. Однако далеко уйти я не успела. Вина, волчица! окрикнула меня Карина. Подхватив кувшин и кипя от гнева, я заполнила ее кубок. Хорошие служанки в наше время на вес золота. Так всегда говорит мой отец. Засмеялась Миэри, подсаживаясь чуть ближе к Рейнару. Он даже не улыбнулся. «Альфа, то есть Рейнар!» — с придыханием произнесла Карина. «Когда же будет следующее испытание? Не терпится узнать, что нас всех ожидает». «Сегодня ночью», — ответил Рейнар, рассеянно вертя в руке кубок. Казалось, мысли его блуждают далеко. Карина подождала от Рейнара каких-то объяснений. Но он молчал. «Кстати, мои знаки римы стали намного ярче. Вот, взгляните». Мири отвела свободные рукава платья и продемонстрировала свои изящные тонкие руки. Знаки, конечно, горели, но их свет не затмевал все вокруг, как горевшие символы на коже Рейнара. Вот они прямо-таки искрились, словно нарисованные мерцающей серебряной краской. «Карина». «Могу я задать вопрос и получить на него честный ответ?» — спросил вдруг Рейнар. Мери быстро взяла себя в руки, спрятав удивление за уверенным ответом. «Конечно. Чем для вас является этот отбор? Почему вы хотите победить?» Я видела, как Карина нахмурила белый лоб, обдумывая ответ. «Я была рождена, чтобы стать спутницей жизни Альфы». Тщательно подбирая слова, проговорила наконец она. «И мне кажется, что это лучшее решение для наших стай. Мы нуждаемся в укреплении мира. По крайней мере, я настроена на победу». «Но можно ли только из этих соображений провести вечность рядом?» — раздраженно спросил Альфа. «Рейнар, я не понимаю, к чему этот разговор», — надула губы Карина. «Вам не нравится наше свидание?» Что? Нет-нет. Вы здесь ни при чем. Я... Впрочем, не важно. Вина! Резко произнес он, метнув на меня взгляд. Я поджала губы, но послушно наполнила его кубок. Что касается вас, Рейнар? Карина прищурила свои темные глаза. Ходят слухи, что вы не хотели устраивать этот отбор, что у вас есть некая привязанность, которая мешает вам. «Думаю, если об этом узнает совет, они будут неприятно удивлены». Я вскинула брови. «Карина угрожает Рейнару? Или мне показалось?» Однако Рейнар лишь небрежно усмехнулся словам Мери. «Если совет посчитает нужным спросить меня о моих привязанностях, я без сомнения расскажу о них, а отбор идет своим порядком». Мери, казалось, осталась недовольна таким ответом. Однако придвинулась к Рейнару еще ближе. Надеется, что он станет ее целовать? Я покрепче перехватила кувшин с вином, не в силах представить, как мне вести себя в таком случае: отвернуться или сразу обернуться волчицей и загрызть Карину. Я наблюдала бесчетное количество волчиц из низшей касты, на которых мои братья, вы же помните, что у меня когда-то были братья, обратили свое внимание кратчево заговорила Карина. Ее голос был тихим, отчего невольно хотелось к нему прислушиваться. Вот я увидела, как пальчики Меере дотронулись до пальцев Рейнара, а мне захотелось эти самые пальчики ей переломать. Да так, чтобы срослись неправильно, совсем как нога ее папаши. Я ужаснулась собственным кровожадным мыслям. Карина же продолжала шептать, поглаживая уже ладони Рейнара. И каждая из этих бедняжек думала, что произойдет чудо, и знаки Иримы проявятся. Но ведь все знают, что Альфа должен искать Иримы лишь среди наследниц других стай. Это закон. Слуги должны быть со слугами, а охотники с волчицами охотницами. Я вспомнила проявившиеся знаки Верены. Что-то тут одно с другим не вяжется. А знаки могут явить себя, если, к примеру, кто-то из мира влюблён. Я не имею в виду Варейнара, в Альфу Рейнара, добавила я, поймав бешеный взгляд Альфы. Карина приподняла брови, явно возмущенная тем, что я посмела подать голос. Глупости, отрезала она. Такого быть не может. Я кивнула. Спорить с ней означало выдать Верену. Но так было не всегда. Мы все помним, какие события привели к этому запрету. Голос молчавшего все это время Рейнара прозвучал резко: Я с удовольствием расскажу эту историю, Рейнар. Карина почти выдохнула имя Альфы. Мне кажется, нам всем будет полезно вспомнить ее. Волчица метнула на меня хитрый взгляд из-под ресниц. Я, стиснув зубы, наблюдала за ее дешевыми ужимками. Но Рейнар будто не слышал и не видел Карину. Его взгляд был устремлен мимо сидевшей рядом волчицы. Я наслышан о вашем таланте рассказчицы, учтиво ответил наконец он, а Карина от этой похвалы просияла. Она чуть пригубила вина из кубка и начала неторопливый рассказ. Тысячи полнолуний назад жил один Альфа. Его звали Сайк. Он был из редкой породы оборотней, обладающим волшебным даром. Сайк мог вылечить любую, даже самую тяжелую рану, но мог и наслать сильнейшее проклятие. У Альфы была единственная дочь, в которой он души не чаял. Поэтому для Сайка оказалось настоящим потрясением, когда она сказала, что стала Ирима волка из низшей касты. Ко всему прочему, она сообщила, что скоро Альфа станет дедушкой. И хотя... В те давние времена волки могли искать свою Ирима в любой касте, альфа-сайк был слишком честолюбив, чтобы позволить дочери стать спутницей жизни простого слуги. «Поговаривали, что сайк был безумен», — фыркнул Рейнар. «Теперь об этом можно лишь догадываться», — прошептала Карина голосом соблазнительницы. Однако Рейнар никак не отреагировал, продолжая смотреть вдаль. Я же с нетерпением ждала продолжения. Сайк проклял свою дочь и ее нерожденное дитя, попутно наслав на всех оборотней проклятие Черной луны, как он его назвал. Сайк решил, что теперь ни один оборотень не сможет обрести Ирима вне своей касты, а также ни одна волчица не сможет понести от волка из другой касты. Чтобы его проклятие невозможно было отменить, Он садил себе в сердце серебряный кинжал. Ничего себе! Подгадил потомкам! Возмутилась я и только когда Рейнар повернул голову в мою сторону, поняла, что сказала это вслух. А что стало с его дочерью? В день, когда было наложено проклятие, она потеряла ребенка. Ответил Рейнар. Под его тяжелым взглядом я нервно переступила с ноги на ногу. И что? Никто не пытался снять проклятие? Пытались, и не раз. Все без толку. Проклятие черной луны определяет, в кого нам влюбляться, и от кого заводить волчат. Невесело усмехнулся Райнар. Райнар! Ладошка Карина легла Альфе на щеку, из-за чего тому пришлось повернуться к волчице лицом. Ну при чем здесь это? Почему мы вспоминаем события, произошедшие тысячи полнолуний назад? Я говорю лишь о том, что в любом правиле есть исключение. А нас загнал в рамки безумец, ослепленный честолюбием. Я жадно ловила каждое слово Рейнара. Он говорил так, будто пытался в чем то убедить не Миере, а самого себя. Для меня же эта информация была новой. До этого я как-то не задавалась вопросом, Почему у оборотней существует такое строгое правило насчет поиска ирима? Говоря откровенно, мне было плевать, потому что оставаться здесь я не планировала. «Ну как, вы можете даже думать о таком?» Нахмурилась Карина, однако руки не убрала. «Вы же видели, что произошло у волчьего камня. Вы же видели, что метки явили себя. Я говорю лишь о том, что мы свободный народ», — устало вздохнул Рейнар. «Нельзя запрещать волкам быть с теми, с кем им хочется. Наш закон должен быть лояльнее». Карина удивленно покачала головой. «Но, Рейнар, ведь тогда разный сброд будет думать, что они вправе претендовать на Альфу. Вы же не можете утверждать, что какая-то выскочка из низшей касты может стать спутницей жизни вожака. Низшая каста изначально слабее. Мне представить страшно». Какие волчата получатся от такого союза? Хотя о чем это я? Их не получится вовсе. Я поняла, что под сбродом в данной ситуации Карина имеет в виду меня и не смогла сдержать охватившей меня ярости. Да кто она такая? Дрянь, блохастая. Вина Мере? любезно предложила я, делая шаг к Карине. Та не успела ответить, потому что я, сделав вид, что запнулась, сплеснула руками и опрокинула содержимое кувшина прямо на голову Меери. Она взвизгнула и вскочила на ноги. Струйки вина живописно стекали по волосам прямо в нескромный вырез платья. Я не успела порадоваться осуществлению маленькой мести, потому что в этот момент около меня что-то просвистело. А Меери с удивленным вскриком снова осела на покрывало. Рейнар обернулся волком и, что-то рявкнув Бренну, метнулся к ближайшим деревьям. Все произошло настолько быстро, что я даже не успела понять, что происходит. Вертя головой по сторонам, я снова взглянула на Карину. Она держалась за окровавленное плечо, из которого торчала короткая арбалетная стрела. В лице Мери не было ни кровинки. Так значит, когда я пролила на нее вино, кто-то стрелял из арбалета. Но зачем? Рейнар побежал в ту сторону, откуда прилетела стрела. Ведь там могут быть те, кто стрелял в Миере, Или целились в него. Калейдоскоп мыслей прервало тявканье Брена. Я взглянула на Карину, без чувств растянувшуюся на покрывале, и крикнула, стоявшая с выражением ужаса на лице Ярли. «Помоги! Быстрее!» Вдвоем мы шустро погрузили Миере в повозку. Я собиралась рвануть за Ренаром, но Брен предостерегающе зарычал. Я поняла его и без слов. Он хочет, чтобы мы вернулись в замок и вызвали подмогу. Кивнув, я залезла в повозку, и Брен рванул с места так быстро, что мы с Ярлой повалились с сиденье прямо на медвежьей шкуры, чудом не придавив Карину. Когда повозка вкатилась во двор, к нам со всех сторон метнулись обитатели замка, встревоженные нашими криками о помощи. Волки-охотники, возглавляемые Бренном, рванули обратно в лес. А мы с Ярлой уложили Карину на самодельные носилки, которые держали подоспевшие волки слуги. Фира была уже тут. Ее командный голос, приказавший отнести Мере в ее комнату, доносился до меня будто через подушку. По дороге Ярла пересказала смотрительница, случившееся в лесу. «Если это был наемник... То остается лишь молиться богине, чтоб стрела не была смазана ядом. Наемники? Ну зачем? спросила я скорее саму себя, потому что никто все равно не собирался мне отвечать. Помогая фире переложить так и не пришедшую в себя Карину на кровать, я думала о Рейнаре. Как он там? С ним все в порядке? Пожалуйста, пусть с ним все будет в порядке. Увидев окровавленное плечо Мири и только сейчас почувствовав стальной запах крови, я с трудом сдержала подступившую горлу тошноту. Я зажала рот рукой, боясь распрощаться с завтраком. «Лита, девочка, можешь выйти, если не переносишь виды крови? Мне поможет Ярла. Я благодарно кивнула и пулей вылетела из комнаты. Вид крови не вызывал у меня панических атак. Просто мысли были заняты отнюдь не Кариной, которая уже пришла в себя и оглашала комнату такими картинными стонами, что впору фильм для взрослых озвучивать. Спустившись во двор замка, я жадно всматривалась в дорогу за воротами и почти до боли вслушивалась в звуки, которые доносил ветер. Наконец я услышала удары множества лап по камню, а через несколько секунд во двор влетели волки. Увидев огромного черного зверя, целого и невредимого, я выдохнула, только сейчас поняв, как была напряжена. К Альфе подбежал слуга с большим покрывалом и накинул его на вожака. Личина волка сползла с Рейнара, и он плотнее закутался в импровизационный плащ. В цветастом покрывали поверх обнаженного тела Альфа смотрелся забавно. Однако мне было не до веселья, когда глаза Рейнара остановились на мне. Широкими шагами он пересек двор и подошел ко мне почти вплотную. «Вы поймали того, кто стрелял?» — быстро спросила я. Наемник мертв. Но скажи мне, почему перед тем, как я перегрыз ему глотку, он называл лишь одно имя?» Я непонимающе смотрела на Рейнара, а он продолжил. твое имя, Лита?» Я не знала, что ответить. Однако в памяти у меня всплыл рисунок, найденный в комнате Верены. Неужели Мери знала, что именно должно произойти в лесу?